Держа в руках три толстые папки, Наката спустился вниз. Сидевший за конторкой Осима о чем-то беседовал с посетителем. Увидев на лестнице старика, он изобразил приветливую улыбку. Наката с достоинством поклонился в ответ, и Осима продолжил разговор. Хасина сидел в читальном зале, погрузившись в лежавшую перед ним книгу. — Хасина, сан! — окликнул его Наката. Парень оторвался от книги и посмотрел на старика. ч т о т ы долго. — Ну как, выяснил что-нибудь? — Да, всё выяснил. Так что, если не возражаете, можно потихоньку собираться. — Ага, я готов. Книжку почти добил. Ха, Бетховен уже умер, сейчас про похороны читал. — Такие похороны! Очередь выстроилась до самого кладбища! 25 а д ц тысяч человек собралось. В школах объявили выходной. Хасина-сан. «Ну чего? У накаты к вам еще одна просьба». «Какая? Надо вот это где-нибудь сжечь». Хасина взглянул на папки в руках накаты. «М-м-м, н о г о в а т о Здесь в округе столько не спалишь. Это надо к какой-нибудь реке ехать». «Хасина-сан, ну, может, тогда поищем реку?» «Ну, в общем-то, мне кажется, опять какая-то ерунда получается». — Ну, это что, так важно, да? Ну, я имею в виду, здесь где-нибудь нельзя выбросить? — Нет, Хасина-сан, это очень важно. Надо сжечь, развеять по ветру, и чтобы видеть, как все сгорит, чтобы наверняка... Хасина поднялся и от души потянулся. — Ну, ясное дело. Значит, идем искать реку. — Куда? — Не знаю. Но должна же на Секоку найтись хотя бы одна приличная река.